Глава 26 По пути в ладон все мои мысли были заняты предстоящей свадьбой, и разве могло быть иначе? Одна лишь мысль об этом заставляла меня ликовать, но где-то на подкорке все равно велись давние слова Юл. «История костяного палача и говорящий с мертвыми всегда трагедия», — говорила она, — и я всеми силами старался не думать об этом. Начинать брак с мысли о том что все закончится плохо, не хочется. Юл часто этим занималась, и это ключевая проблема наших отношений в этой жизни. Но спасение отца все поменяло, это заметно даже в ее поведении. Возможно, она впервые в жизни может позволить себе просто быть счастливой рядом с дорогими ей людьми. Бескрайний лес я проскочил очень быстро, потратив на путь не более получаса, и вот я вновь в ладони. В этот раз меня тоже встречали, но не так пышно, просто не успели. В последний свой визит я шел неторопливо, а сейчас буквально проскочил торговые и жилые улочки и оказался у ворот крепости. Встретил меня не Лансат, старше гарнизона, а Фумио, и выглядел он плохо, бледный, уставший, того и гляди рухнет на землю. «Глава!» — поприветствовал он меня. «Фумио!» «Как давно ты спал?» — прямо спросил я его, оставив в стороне приветствия и прочее. «Глава?» — недоуменно посмотрел он на меня, но после короткой паузы честно ответил. «Дней шесть назад. Ты отправляешься отдыхать. Это приказ». «Но я не могу, глава. Сейчас столько...» «Это приказ. Лансат или еще кто разберутся, ясно?» «Да, глава», — вздохнул мужчина, и, поклонившись напоследок, отправился в сторону одного из домов. Вот тебе и временный глава Ладона. Совсем себя загнал. Даже для меня шесть дней без отдыха — это много, а я выше его по возвышению. Фумио еще не успел уйти, как ко мне явился Лансат, и вот уж он на недостаток отдыха не жаловался. Все такой же свежий и бодрый. Я ищу своего друга Мора. Я сразу прояснил цель своего визита. Ох, ваш друг, да. Он где-то в городе разыскивает того ужасного демонического практика, что устроил бойню. Мы очень волновались, когда вы пропали, отправившись за ним. Хвала лордам, что не лордам, поправил я его. В моем доме почитают лишь духа спирали. а? Лансат вытаращил на меня глаза, но затем кивнул. Зачастую в культуре лордов ставят в один ряд с духом, как наместников власти в ветках, и для людей нет большой разницы кому именно возносить хвалу, а вот для меня эта разница важна. Так что нет. Хотите поминать лордов, то только в негативном ключе, но никаких «славься» и «хвала». Да, глава, как вам будет угодно. Но Тоном он не скрывал, что не согласен с таким решением. Его право. Но лордам возносить хвальбы в моем присутствии подчиненные не будут. И где он сейчас? Я... я не знаю. «Где-то в городе, но если нужно, я могу приказать», — начал было мужчина, но я, подняв ладонь, его остановил. «Не нужно. Я справлюсь быстрее». Мор носил одно из сигнальных колец, которое помогало мне найти владельца при желании, а если разбить драгоценный камень, то это подаст мне сигнал. Мы договорились, что если заранее не оговаривали условный знак, то разбитый камень означает смертельную опасность. «Мне пойти с вами?» — спросил Лансат. «Нет, занимайся своими делами», — бросил ему и поспешил на сигнал кольца, чувствуя направление. Мора обнаружил уже через пяток минут, и увиденное мне не понравилось. Он прижал к стене какого-то торговца на рынке, и тот испуганно смотрел на этого здоровенного Верзилу. Увидя такую сцену на улице, не зная Мора, подумал бы, что это какой-то бандит вымогает деньги. Мор что-то спросил, а когда мужчина не смог ответить, схватил его за рубаху и тряхнул так, что тот едва сознание не потерял. «Мор!» — громко крикнул я, добавив в голос стали. «О, друг!» — он попытался улыбнуться, как делал это обычно, но я видел в его взгляде то, чего не было обычно — жажду крови. Она в нем появлялась лишь когда он впадал в стальное безумие, как это было в паре схваток. Но сейчас был другой случай, а взгляд почти такой же. "Глава?" что, переспросил он, отпуская торговца. Тот тут же рухнул на колени, дрожа от ужаса. "Я, глава, глава дома Крейн," напомнил я ему. "Друзьями мы можем быть наедине, но никак не в подобной ситуации. Обращайся ко мне согласно посту, старший офицер Моркхей. Перестань, друг. Теперь он даже не пытался быть дружелюбным, как обычно. «Лучше скажи, где он. Ты ведь выслеживал его последние дни. Ты знаешь, где он прячется. Я должен его найти». «Чтобы что?» «Чтобы убить. Скажи, где он?» «Лучше ты скажи, Мор. Что во имя духа спирали ты тут делаешь сейчас?» Мор нахмурился еще сильнее. Взгляд стал совсем колючим. «Мне сказали, что ты устраиваешь разгром на улицах города» нападаешь на людей. Они что-то знают. Все говорят, что он как сквозь землю провалился. Но я знаю, что они лгут. Возможно, он им заплатил или... Мор, очнись. Он использовал лес. Ты его тут не найдешь. Он может быть в десятках провинций отсюда. Мор бросил короткий взгляд на трясущегося от страха торговца, рыкнул, словно зверь, и недобро посмотрел на меня. Тогда ты должен знать. «Скажи мне, друг! Ты ведь мне друг? Или он тебя запугал? Подкупил? Я должен найти его!» С каждой секундой я чувствовал, как Мор заводится все сильнее. «Я это прекрасно понимаю, но ты должен успокоиться. Твой дед бы...» «Не смей говорить о нем! Ты его не знал!» — взревел он, рванув ко мне. «Мор!» — предостерег я его от дальнейших действий, но друг уже ничего не хотел слышать. Железная кровь взяла над ним верх, и в его глазах отчетливо читалось безумие и жажда крови. Он скакнул ко мне и попытался схватить, но я оказался быстрее. Все-таки разница в возвышениях играла существенную роль. Мор! И тут он ударил ногой в землю, от чего то вздрогнула, а стоящие рядом здания покрылись трещинами. «Ты скажешь мне, где он, друг, так или иначе?» Он рванул ко мне, подобно локомотиву, быстро и снося все, что могло бы встать между нами. Пришлось отступить в ближайший переулок, подальше от любопытных глаз, и когда мы с Мором остались одни, я перенес нас прочь из Ладона. Городу и так досталось, и если мы там останемся, то рискуем все разнести. Выбросило нас неподалеку от поселения демонов во внешних витках. Из здоровяка смена локации нисколько не обеспокоила. Все, что он хотел, прибить меня. Даже взгляд его потерял хоть какой-то намек на разумность. Он со всего размаха врезал в землю, от чего я на миг потерял опору под ногами. Не упал, но технику шагов использовать не мог. И Морота прекрасно знал, для этого и бил. Подскочив, он развернулся и со всего размаху врезал по мне. Увернуться я смог, пропуская его кулак справа от себя и ощущая мощные потоки воздуха. — Скажи, где он? — рычал Мор. — Тебе придется выбить это из меня, друг, — сказал я ему, и тем самым еще сильнее его разъярил. Кожа Мора стала становиться серой, словно металл или камень, а вместе с этим увеличивалась и его скорость. Еще два его удара прошли в опасной близости от меня, и я решил, что нужно ответить. Один удар в живот, второй в подбородок, и оба пришлись в цель. Мор даже не пытался увернуться и заблокировать мою атаку, ему это просто не требовалось. Я невольно поморщился от боли в костяшках, словно в каменную глыбу ударил. Но использовать райхор я не собирался, как и Мор не использовал оружие, что я ему подарил. Кулак против кулака. Он размахнулся и нанес прямой удар мне в голову, я встретил его кулак своим. И это было больно. Казалось бы, разница в две ступени и три закалки должна давать мне существенное физическое преимущество, но Мор оказался безумно силен и крепок. В прямом столкновении я проиграл, и меня отбросило назад, а он сразу же продолжил наносить новые удары. От них я увернулся, используя стиль танцующего дракона, И в этом не было такой уж большой сложности. Я знал, как сражается Мор. Мы не раз сходились в спаррингах, но впервые он действительно желал меня прикончить. Я выиграл себе десяток ударов сердца на то, чтобы онемение руки прошло. Мор, если ты не успокоишься, то мне придется вбить в тебя спокойствие. <рых> в ответ я услышал лишь рычание. Ладно, ты сам напросился, кивнул я и достал из пространственного кармана черную ягоду. У меня их осталось всего три штуки, теперь уже две. Сразу почувствовал, как по телу расползается тепло. Рывок вперед, и я врезал Мору коленом в живот, в этот раз он заблокировал удар руками, но я тут же врезал ему в лицо лбом. Этот здоровяк почувствовал, пошатнулся, и я добавил ему кулаком справа. Он чуть было не упал но выдержал удар и ответил своим. Было больно. Впервые получал удар от Мора в полную силу, и, лорды, как же он силен! А ведь всего лишь седьмая ступень или около того. Железная кровь — страшная штука. Но я тоже выдержал, сплюнул кровь и ударил в ответ. Больше никаких уворотов, никаких техник шагов. Это был грубый мордобой, обмен ударами — и к его концу я едва чувствовал кулаки. Возможно, кости в них были сломанные, но своего я добился. Мор тоже выглядел неважно, несмотря на свою бронированную шкуру. Последний удар нанес я, чувствуя, что дошел до своего предела. Мор рухнул на спину, раскинув руки в сторону. — Не вставай, — сказал я ему, сплюнув еще один сгусток крови. Он в ответ прохрипел что-то нечленораздельное, и все же попытался встать. Попытался, но не смог. Да и я почувствовал, что время прилечь. Рухнул рядом с ним, тяжело дыша, но нашел в себе силы закинуть в рот одну из целебных пилюль. Вдруг, когда он оклемается, то захочет продолжить. Но пока что мор вроде притих. Лежал, пыхтел, и даже его кожа приняла уже привычный медный оттенок. Спустя пяток минут он все-таки сел, Потрогал разбитое лицо, взглянул на свои кулаки и печально усмехнулся. Пришел в себя? спросил я. Немного, после короткой паузы ответил он. Хорошую взбучку ты мне задал. Кажется, я проиграл. Я бы назвал это ничьей. Не, друг, я проиграл. Я упал раньше тебя. Какой же ты все-таки сильный! Давай еще как-нибудь смахаемся. Уверен, что смогу выиграть. «Может быть», — рассмеялся я, и Мор тоже поддержал меня смехом. «Извини», — сказал он после того, как мы отсмеялись, — «сам не знаю, что на меня нашло». «Железная кровь, думаю», — сказал ему, приподнимаясь. «Наверное», — неуверенно ответил Мор и попытался встать. Сделал глубокий вдох, а затем поковылял в сторону озера неподалеку. Рухнул на колени перед водой, зачерпнул немного и умылся. «У тебя такая же тяжелая рука, как и у моего деда. Жаль, что я не был с ним знаком. Ты бы ему понравился. Извини еще раз за все это, я просто...» Он запрокинул голову и взглянул на небо. «Просто не мог остановиться. В детстве часто такое бывало. И лишь после того, как дед устраивал мне нагоняй, отпускало». «Знаешь, как закипающий чайник бурлит, пока ты не поднимешь крышку?» «Да, я понимаю». «Друг, скажи, этот тип правда так силен?» «Очень. Он силен так же, как и я, а скорее всего, даже сильнее. Если ты встретишься с ним сейчас, то погибнешь». Морх мыкнул, уставившись на свое отражение в воде. «Значит, мне нужно больше тренироваться». «Тренировки никогда не бывают лишними». Он в ответ рассмеялся. — Лорды, я ведь поругался с Лей, — внезапно вспомнил он. — Ты с ней говорил? Она очень злится. — Очень. — О, и что мне делать? — Думаю, извиниться перед ней. — Просто прийти и сказать прости. — Можно еще цветов подарить. — Да. — А каких? — А какие ей нравятся? — Лотосы. — Но будет ли нормальным букет из них? — «И хватит ли от них этих цветов? Помоги мне, друг!» «Боюсь, ты не к тому человеку обращаешься». Видя, как Мор переживает из-за ссоры с Лей, улыбнулся. «Нисколько не сомневаюсь, что Лей его быстро простит. Но так он хотя бы будет стараться больше ее не расстраивать. Спроси лучше Мию. Твою сестру?» Хм. «Да, думаю, она хороший советчик». «Лучший». «А может, спросить госпожу Реллу?» Она была очень милой со мной, а еще ей очень понравились мои мускулы. Она предлагала зайти к ней вечером, выпить вина и рассказать о моей программе тренировок. Я сказал об этом Лей, но та почему-то рассердилась. Я от услышанного аж сел, удивленно уставившись на Мора. Релата, наш казначей, с ним флиртовала, а он этого даже не понял. «Ох, Мор», — сказал я, тоже поднимаясь и подходя к нему. Целебные пилюли уже подействовали, и я чувствовал себя более-менее нормально, хоть лицо немного и побаливало. Не стоило принимать им так много ударов. «Мирись, слей, срочно! И не соглашайся на предложение разных дам вечером попить вина!» Он повернул голову, удивленно моргнул, затем еще раз, а затем его словно осенило. о, -о Ой! Мирись, слей!» — повторил я. А теперь пойдем, заскочим в мое убежище, отдохнем там пару дней, а то с нашими лицами в ладони лучше не показываться.